Глава пятнадцатая. Чем приятнее сюрпризы, тем выше счет. Это был самый быстрый этап этого ненормального отбора. Хорошо, что нас хотя бы предупредили за час до того, как к нам в гости заявился местный придворный целитель. Этого дядечку я уже знала, познакомилась с ним в самый первый день. Да только он пришел не один, а в компании наследного принца. Я, как примерная невеста, уже запрятала все улики под кровать, прикрыла все покрывалом и привела себя в порядок, с тяжелым вздохом натянув платье, когда в мою дверь постучались. Хоть моя комната и находилась посреди коридора, в списке на проверку я почему-то значилась первая. Я даже примерно понимала причину. Эта причина величаво вплыла в комнату, опережая целителя на шаг. «Моя дарая!» — протянул и Ирарнас мне ладонь. Пришлось вложить свою руку, осторожно приседая в подобие реверанса. Чужие губы тут же облобызали костяшки моих пальцев, но долго в этот раз меня слюнявить не стали. Я скучал. Это так неожиданно, проигнорировала я признание блондина. Прошу вас, присаживайтесь, простите, что не могу предложить вам даже чая. Не стоит извиняться, отмахнулся Золотой, поправляя свой камзол. Добрый день. Наконец поздоровался целитель, занимая мой столик своей объемной кожаной сумкой. Разрешите представить вам придворного целителя? Дакар-Шаар. Дакар-Шаар, моя невеста, леди Дарини Жане. Мы уже знакомы с юной леди, — слегка поклонился мужчина, проявляя элементарную вежливость. Правда, представлены друг другу не были. Можем приступать? Приступайте, — величественно кивнул Ирарнас, отходя в сторону, чтобы не мешать. Самое странное, что я явственно видела, как оба мужчины нервничают. Принц то и дело бросал на целителя странные, не поддающиеся расшифровке взгляды, но едва я смотрел на него, он тут же мягко улыбался. — И в чем же заключается четвертый этап? — спросила я, наблюдая за тем, как Дакар раскладывает на столе тридцать одинаковых стеклышек. — Все просто, милая леди, сейчас я возьму у вас тридцать капель вашей драгоценной крови, чтобы провести небольшое исследование ответил мне целитель, поочередно капая на стеклышки сначала кровью из разных флакончиков, а затем какой-то прозрачной жидкостью. И в чем же цель этого исследования? Необходимо выявить процент вашей совместимости с каждым из женихов. Эмммм, не поняла я такую странную формулировку. Другими словами, я должен проверить, с кем из женихов у вас больше шансов. Быть счастливой. С нажимом перебил целителя наследный принц, глядя на него таким взглядом, что только слепой не заметил бы подвоха. И как же, позвольте спросить, это можно выяснить, используя кровь? Посмотрела я на них с вполне оправданным скепсисом. Сейчас узнаете, чем темнее получится итоговый цвет, тем больше шансов на счастливое будущее, ответил Золотой дракон, не переставая улыбаться. Я отлично понимала, что Ирарнас что-то скрывает, не врёт, но и не говорит правду. Он явно считал меня недалекой, раздумал, что я не замечаю его взглядов, но допытываться я не стала. Молча протянула руку, пристально глядя за тем, каким причудливым инструментом пользуется доктор. В его руках была огромная пипетка с заостренными краями, которые впивались в подушечку моего пальца, жадно высасывая кровь. — Закройте глаза, если вам страшно, — посоветовал целитель, но вида крови я никогда не боялась. — С вашего разрешения я понаблюдаю. Встала я поближе, зажимая ранку, выданной мне желтой губкой. «Губка не хуже пипетки!» — всасывала кровь, постепенно ее останавливая. Дыхание задержали все, и даже я, когда рука целителя замерла над первой стекляшкой. Красная капля упала, казалось, в этой тишине особенно громко. Но время тут же ускорило свой бег, едва жидкость почернела. «Не может быть!» — неверяще воскликнул Дакар Шаар. «Почему же не может?» Пристально посмотрел на целителя Ирарнас, проговаривая каждое слово с нажимом. «Я даже не сомневался в том, что Дарине мне идеально подходит. Поздравляю вас, моя Дарая. Думаю, нет смысла проверять мою возлюбленную на совместимость с остальными женихами». Словно змеи-искуситель скользнул ко мне наследный принц. Одна его рука очень своевольно обняла меня, прижимая к чужой груди, а пальцы второй погладили мою щеку. Я всего на секунду растерялась от его напора, не ожидая, что мужчина поведет себя так фривольно на глазах у постороннего человека. Но огромную свинью Иерарнасу подложила совсем не я, хотя желание наступить ему на ногу каблуком было почти невыносимым Простите, ваше высочество, я совсем забыл о вашей просьбе! — дрожащим голосом произнес целитель, заметно нервничая. — Дело в том, что я распределил пробы, как обычно, по статусу. «Я просто привык, и в этом отборе дакр вышедакр... «Рирнар!» — прорычал Ирарнас, вынуждая меня буквально отшатнуться, потому что зрачки у мужчины мгновенно вытянулись, а лицо трансформировалось. На коже появились золотые чешуйки, но больше всего меня пугали когти, появившиеся рядом с моим лицом. «Черт возьми, да Рирарнар то не выглядел так устрашающе!» «Делайте следующую пробу!» Сквозь зубы прошипел принц, вызывая во мне вполне оправданный страх, потому что смотрел он именно на меня. «Сейчас, сейчас!» — засуетился целитель. Алая капля упала на второе стеклышко. Но я взглянула на столик лишь мельком. Результат был тот же. «Это невероятно!» — прошептал Дакар Шаар, вытирая белым платком выступившие на лбу капли пота. «Все так, как вы и говорили. Разрешите, я проверю остальные». «В целях эксперимента! Это же... это...» «Нет!» — с обжигающим льдом в голосе ответил Ирарнас, переводя тяжелый взгляд на целителя. «Вы свободны! Леди Жанне, у нас свидание!» — попытался принц схватить меня за руку своими когтями. Но я увернулась и в один прыжок достигла двери. «Простите, но я как-нибудь обойдусь!» Нервно сдула я с лица прядь волос, непростительно высоко поднимая юбку, чтобы подготовиться к побегу а с препятствиями. Не нравился мне такой принц. Ой, как не нравился. — Леди Жанне! — огромными глазами смотрел на непотредство Дакр Шаар, временно забыв о том, что его отсюда уже недвусмысленно прогнали. — Хотите поиграть? Ну что ж... — сверкнул очами Ирарнас, и на его лице появился предвкушающий оскал. — Бегите, леди Жанне! Быть чьей-то жертвой мне совсем не хотелось, а потому по коридору я бежала изо всех сил, ничуть не думая о том, что выйти за пределы крыла я навряд ли смогу. Пришлось спешно сворачивать на всех парах, влетая в дверь, за которой скрывались комнаты Дарая Леонта. «Помогите!» Пролетела я мимо массивной фигуры нашей няни, которая явно растерялась от встречи со мной, совсем не ожидая, что я могу просить у нее помощи. «Ваше высочество!» Удивленно воскликнула управляющая отбором, но, придя в себя, тут же сделала приличествующий случаю реверанс. «Простите, ваше высочество, я совсем не ожидала вас здесь увидеть. Наверное, вы запамятовали, но находиться женихам в крыле невест строжайше запрещено правилами». «Я действительно запамятовал, но этот прискорбный факт никак не может повлиять на мое желание пригласить леди Жанне на прогулку. Я хотел показать леди дворец, но мы немного увлеклись игрой». Со всей возможной учтивостью произнес принц, меняясь буквально на глазах. Чешуя и клыки бесследно исчезли, как и злость, обращенная на целителя. Перед нами стоял мужчина, точно знающий, как нужно вести себя при дамах, воспитанный, умеющий держать себя в руках. — Я никуда не пойду! — выглянула я из-за спины женщины, ловя чужую усмешку. — Леди Жанне, что вы такое говорите? — прошипела на меня управляющая. «Это ваш потенциальный жених! Быстро идите гулять! А можно в окно?» Искала я пути для технического отступления. «Быстро идите!» Толкнула она меня прямо в объятия принца, по губам которого поплыла довольная улыбка. «Приятной прогулки, ваше высочество!» «Поймал!» усмехнулся Смехнулся Ирарнас, прижимая меня к себе. «Моему негодованию не было предела. Я бы с удовольствием сбежала вслед за целителем, выведав у него... О чем в таком говорил ему принц, что результаты проверки подтвердились. Но мою руку бесцеремонно водрузили на чужой локоть, утаскивая в неизвестную даль. По крайней мере, за пределы крыла невест мы выбрались сразу же. «Сильно испугались?» – спросил мужчину с улыбкой, достойной Оскара. «Запомните, я никогда не причиню вам вред. Просто я слегка расстроился из-за того, что все пошло не по плану. Однако не произошло ничего такого, из-за чего вам стоило бы переживать. Так как ответа от меня не требовали, я промолчала, но такая стратегия успехов не приносила. А потому нужно было срочно что-то менять. Я бы предпочла поменять кавалера, но могла изменить лишь отношение к ситуации. По лестнице мы спускались статно и величественно. Как могла бы спускаться венциносная пара на открытие бала? Кстати, о птичках. «А почему нас больше не приглашают на балы?» поинтересовалась я, исполняя роль хвостика. В том смысле, что куда наследный принц, туда и я. Потому что я очень боюсь, что вас у меня украдут. К сожалению, такой прекрасный цветок кружит голову не только мне. Но вы же не расстроились? После нашей свадьбы, уверяю вас, вы сможете устраивать балы хоть каждый день. Сравнение с цветком мне очень сильно не понравилось. Хотя бы потому, что цветочки обычно долго не живут. Но я решила заострить внимание на другом. Нашей свадьбы? Я объясню вам чуть позже заинтриговал этот паршивец. «И куда же мы идем?» озиралась я по сторонам, разглядывая картины, вывешенные в коридоре. «Помнится, вы просили меня о частых встречах. Увы, я не мог освободиться раньше, но сейчас о полностью вашем распоряжении. Прошу». Передо мной открыли самую обыкновенную дверь, но я не торопилась заходить. Однако торопился принц, а потому к неправильному решению меня очень аккуратно подтолкнули, в спину подтолкнули. «Располагайтесь. Вино, фрукты, шоколад?» — спросили у меня, открывая спрятанную в одном из шкафов миниатюрную кухню. «А поесть у вас там ничего случайно не завалялось?» Со вздохом присела я на диван, не обнаружив в этом кабинете ни одного кресла. Даже за рабочим столом кресла не имелось, будто их отсюда специально вынесли, оставляя для меня только один вариант. То, что принц слегка не дружит с головой, я уже поняла, но пока не понимала, что с этим делать. «Момент!» Принц вышел из кабинета всего на секунду. Я даже подняться не успела, чтобы изучить содержимое шкафов и открыть для себя запасной выход, окно. Как мужчина вернулся обратно? «Сейчас все принесут!» Присел он рядом, как-то чересчур платоядно на меня поглядывая. И вот я сразу поняла, что пока я буду подкрепляться, меня, скорее всего, тоже будут есть. В данном конкретном случае лучше бы только взглядом. «Я хотела спросить вас по поводу крови». Слегка отодвинулась я подальше, потому что в безопасности себя вот вообще не чувствовала. — О, вам не стоит ни о чем переживать. Это испытание условное. — Но ведь я подошла не только вам, не так ли? Мысль напоминала я недобрым словом Рернара, который спасать меня почему-то не собирался. А ведь кто-то же для него следит за мной. — Да, Риня, — взял Ирарнас меня за руку, слегка пожимая мои пальцы, — давайте не будем об этом. Вы же понимаете, что Рернар вам совсем не пара. Он не сможет вам дать ничего из того, что смогу дать вам я. Этот дракон не знает, что такое любовь, нежность, ласка, забота. Мои ладони поглаживали, на меня смотрели, как на самое дорогое сокровище. Склонившись, мужчина прикоснулся губами к моему обнаженному плечу, вынуждая вздрогнуть и незаметно скривиться. И именно в этот момент, после короткого стука, дверь распахнулась, а на пороге появилась служанка. Вспыхнув, как спичка, девушка начала извиняться, бормотать что-то неразборчивое, двигая в нашу сторону столик на колесах. После глубокого поклона она вылетела за дверь, а я позавидовала ее скорости. — А вы знаете? — вернулась я к нашей беседе, криво усмехаясь. — Конечно, моя Дарая, я ведь люблю вас. Я полюбил вас еще в нашу первую с вами встречу. — Просто пропал в ваших глазах, — пел дифирамбо этот обольститель. Вина «Нет-нет», — отказалась я, голодным взглядом осматривая количество блюд. «Будьте моей женой, леди Жанель». «А?» — обернулась ошеломленная я. «Будьте моей женой!» Страстно прижали мою руку к чужой груди, не собираясь в нее отдавать. «К демонам этот отбор! Я люблю вас и не представляю без вас своей жизни!» Я была не готова к такому повороту событий, и Рорнас пытался нацепить мне на палец массивное кольцо а я пыталась отобрать у него свою руку. Победила дружба. В том смысле, что кольцо выпало из его рук и закатилось под диван, а у меня так и не получилось избавиться от назойливого дракона. Губы его искривились. Появился нехороший прищур, который не обещал мне ничего оптимистичного. Я так надеялась, что он сейчас полезет под диван, но мои надежды умерли, так и не оформившись, потому что лезть под диван было выше достоинства принца. «Дарине!» Опасно протянул золотой дракон, а зрачки его вытянулись в узкую линию. Вы меня расстраиваете. Просто, просто я еще не готова, вы понимаете, я хочу... С жаром врала я, желая выбраться отсюда целой, а не по частям. Очень хочу, но это так неожиданно. Я не так воспитана мне нужно подумать. Я несла такой бред какой только мне приходил в голову, лишь бы всеми силами избежать предложенной мне участи. Помирать раньше времени мне не хотелось, как, собственно, не хотелось становиться ничьей женой. Как-то я еще не готова к детям, пеленкам, прочим радостям. Да и лучше к демонам пешком пойду, чем сдамся этому дракону. — И сколько вам нужно времени, чтобы дать мне согласие? — поинтересовался Иерарнас, предполагая, что выбора у меня нет. — Месяц? Нервно улыбнулась я, но морда лица моего кавалера стала еще суровее. «Неделя?» «Хорошо», — ответил наследный принц, что-то там для себя прикинув. «Я не желаю на вас давить. Я буду ждать столько, сколько потребуется. Думаю, за эту неделю вы все как следует обдумаете. А пока, чтобы вы убедились в серьезности моих намерений, вы можете попросить у меня все, что угодно. Любой подарок, в честь нашей скорой свадьбы». «Ой, а можно мне камешки?» — Я видела такие красивые камешки у дары Алеонты! Заставляла я себя улыбаться в душе холодея от ужаса. Значит, все решили за меня. Отлично, отлично. Придется бежать этой же ночью, несмотря на то, что еще не весь набор для удачного побега собран. Голубые и желтые, они такие интересные и светятся! — Вот эти? Поднялся Иерарнас, подходя к ближайшему шкафу, взяв с полки шкатулку, Он с явным превосходством высыпал на диван целую горсть разноцветных камней. «Это одноразовые артефакты, но вы не сможете ими воспользоваться. Для этого нужно обладать особыми знаниями». «А я не собиралась ими пользоваться», — радовалась я, жадно подгребая камешки к себе поближе. «Они мне просто нравятся. Смотрите, какие они красивые. Вот эти подошли бы для ожерелья, а эти для браслета». «Дари мне, это всего лишь стекляшки». Усмехнулся принц, отчетливо разглядев во мне безграмотную глупую барышню, жадную до драгоценностей. «Я подарю вам столько украшений, сколько вы не видели никогда!» Присел он рядом со мной на корточке, разложив свои ладони поверх моих колен, спрятанных под платьем. «Вы будете купаться в золоте, у вас будут тысячи нарядов, сотни слуг, все, что хотите, только дайте согласие, а иначе у вас его просто не спросят». «А вот и угрозы!» Проснулась моя гордость, которая изо всех сил сейчас запихивала подальше. Нельзя ругаться с золотым драконом, не в той мы весовой категории, чтобы с ним ругаться. «Вы ведь понимаете, что у вас нет выбора. Я не отдам вас Рернару, несмотря на результаты четвертого этапа. Обряд пройдет через неделю в любом случае, независимо от вашего ответа. Но я хочу услышать ваше «да», потому что это важно для меня». — поцеловал он кончики моих пальцев, а я вдруг осознала, что передо мной маньяк. Вот стопроцентно. С таким-то маниакальным желанием. — Я все понимаю, — запихивала я камешки обратно в шкатулку, чтобы со всей любовью прижать ее к своей груди. — Дайте мне эту неделю на осмысление. Я совсем не ожидала от вас признания. Вы ведь принц, самый настоящий принц, а я... Я давила на его самолюбие, пытаясь притупить бдительность потенциального палача и супруга в одном флаконе. Такого эгоиста я еще в своей жизни ни разу не встречала. Даже я ему в подметке не гожусь. Я люблю вас такой, какая вы есть. Я даю вам эту неделю, но имейте в виду, что три дня мы проведем с вами вместе. Мне не терпится показать вам всю Дарконию. И познакомить с родителями? вздрогнул я от грядущих перспектив, которых собирался избежать всеми силами. Нет. Холодно и даже резко ответил наследный принц, поднимаясь на ноги мне тяжело вам об этом говорить, но они не одобряют вашу кандидатуру, однако это ничего не меняет. вы для меня важнее ира арназ хотел сказать что то еще, но в дверь нетерпеливо постучали на пороге появился придворный целитель который завидев меня резко побледнел и начал обмахиваться платочком так и не сумев ничего сказать простите моя дарая увы у меня возникли неотложные дела. Увидимся с вами позже, вас проводит ваше покое. — Да, кардеоль! — повысил голос принц, вызывая подмогу. — Спасибо за подарок! — выдавил я из себя, стараясь не бежать в сторону выхода, а идти неспешно. Принц будто мигом потерял ко мне весь интерес, который вполне неплохо отыгрывал последние полчаса. Все его внимание занял целитель. И как-то сразу почувствовалось, что в воздухе повисла угроза. Слава богу, что не по мою душу, хотя старика, несомненно, тоже было жалко. В крыло невест я возвращалась нехотя. Отмалчивалась в компании Дакра который тоже не горел желанием быть моим сопровождающим. Коротко попрощавшись с мужчиной, я отправила в свою комнату, но путь мне преградила Катина. Ее лицо светило счастьем, а сама девушка чуть ли не подпрыгивала от нетерпения. «Это невероятно!» — воскликнула она, кидаясь мне на шею. Я чуть шкатулку не выронила от неожиданности, не понимая причину подобной радости. Что случилось? Сделала шаг назад, чтобы увеличить расстояние между нами. Мы приглашены в гости к драконам. Я целых три дня проведу с Давиром. Ой, а ты же не знаешь. Ты приглашена в гости сразу к двоим. Час от часу не легче. Откладывать побег и дальше я просто не могла.